Насколько я знаю, это заклинание способно переписать любой аспект мира. Ну, попробуй представить, что используя такую иллюзию, можно вернуть мертвых к жизни. Что? Вы точно говорите об иллюзиях? О, да. Мировая иллюзия – вершина мастерства магии иллюзии. Обманув мир, иллюзия может стать реальностью. Все, о чем она могла подумать, это было вау. Даже если и говорили, что вершина иллюзии способна на такое, это было настолько невероятно, что разум отказывался понимать его слова. «Значит, в этой стране не следят за людьми с прирожденными талантами?» «Нет, я никогда не слышал о таком ранее. А колдовское королевство это делает?» «Пока что мы еще таким не занимались. Я планирую заняться этим в будущем. Но это потребует столько усилий». Возможно, это будет реализовано в будущем, лет через 10 или более. Король Заклинатель уже предвидел события на 10 лет вперед. В этом была разница между королем и подданными, другими словами, грандиозная разница. Орков держали в здании с заколоченными снаружи окнами. Это было довольно крупное строение, возможно, второе или третье по величине в этом городе. Но в ходе дежурило множество паладинов. Похоже, они опасались тех, кто находился внутри. Увидев приближение короля заклинателя, паладины поклонились, выражая свое уважение. «Капитан Кастодио сказала, что орки внутри этого здания. Могу ли я войти?» «Да, конечно, ваше величество». «Тогда вам стоит покинуть это место и заняться более важными делами». Паладины взглянули на короля. «Но капитан приказала нам находиться здесь. Мы не можем покинуть свой пост». «Она приказала?» «Тогда я вынужден забрать свои слова!» Сказав это, король-заклинатель прошел между паладинами и открыл ворота. Естественно, Нея последовала за ним. В воздухе витал кислый аромат, который ударил в нос Нее. Газ не был ядовитым, но запах напомнил Нее о том, как она однажды посещала тюрьму вместе с паладином. «Это...» Когда она услышала, что капитан упомянул об этом ранее, она подумала... «Зачем орков специально привезли вместе?» Нея знала, что сейчас узнает правду, но все же ее воображение уже разыгралось. Если бы с этой проблемой столкнулись не только орки, если существовал грандиозный союз против Елдвоофа, захотели бы полулюди, которые хотели отбиться от него, сплотиться под своим знаменем? Пока Нея думала над этим, король-заклинатель продолжал толкать ворота до тех пор, пока не распахнул их. Можно было сказать, что пустить короля-заклинателя первым – было правильным решением. Они шли через комнаты и коридоры. Просто идя, она поняла, что это место грязнее тюрьмы. Всюду была кровь, рвота и другие отходы. Состояние помещения было настолько ужасным, что не было возможности представить, что здесь произошло. Орки были примерно ростом человека, со свинными чертами лица. Говорят, они были довольно чистоплотными созданиями. Местная обстановка явно была им не по вкусу. Нея взглянула на подол плаща короля-заклинателя. Хотя она беспокоилась о том, что его великолепные одежды могут быть испачканы, она не могла спросить его остаться снаружи. В конце концов, никто не мог говорить за мудрого короля-заклинателя. Вскоре острые чувства Неи заметили следы многих существ, дышащих и двигающихся впереди. Был также слышен плащ детей и голоса матерей, пытающихся утешить их. «И это орки не люди?» Нея была поражена. Она никогда не рассматривала возможность того, что орки могут заводить семьи и растить детей. Орки, пришедшие в Святое Королевство, были захватчиками. Они были ненавистными врагами. Поэтому она перестала думать о них в каком-то другом ключе. Пока Нея впала в замешательство, король-заклинатель открыл дверь. Мерзкий запах усилился. Послышалось несколько криков. «Нежить! Это скелет! Почему? Эти ублюдочные люди, они продали нас нежити! Они и вправду используют нежить, эти отцветительные люди! Мама, спаси меня! Дорогой!» Король-заклинатель остановился у входа. Конечно, даже он был озадачен. «Эээ... хм... тишина!» После громкого приказа короля-заклинателя в шумной комнате наступила тишина. Но это продлилось только одно мгновение – Шум заполнил комнату, и он был несколько раз громче, чем до этого. Они рядали примерно так же. Нет, голосов оплакивающих их судьбу стало больше, и они просили пощадить их детей, независимо от того, что случится с ними. Король-заклинатель тяжело вздохнул, словно устал. После этого он хлопнул дверью. Его костлявые белые руки обладали невероятной силой, и дверь отскочила и ударила по стене с невероятным звуком. Орки тут же замолчали. «Заткнитесь! Следующий, кто заговорит без разрешения, умрёт!» Король заклинатель сделал шаг в комнату, которая, казалось, замёрзла в тишине. Некоторые родители отчаянно пытались прикрыть рот своим детям, все орки отступили от него. «Я пришёл сюда не убивать вас, а наоборот. Я здесь, чтобы спасти вас!» Обычно Нее трудно прочесть выражение лица получеловека, такого как орк. Однако на этот раз Нея была абсолютно уверена в себе. На лицах было написано выражение недоверия «Быть не может». «Говорить со всеми сразу будет хлопотно. Пусть подойдет тот, кто будет представлять ваши интересы». Через мгновение один орк захотел стать, но другой орк рядом с ним остановил его. Однако он все же вышел вперед. Сейчас он был тощим, но, возможно, раньше обладал сильным телом. «Могу ли я считать, что ты их представитель?» Орк ничего не сказал и просто кивнул. Что-то не так? Почему ты не говоришь? Ну, возможно, это из-за того, что Ваше Величество приказал нам заткнуться. Мне показалось, я дал свое разрешение. Видимо, никто не понял. Ты, Орк, вышедший вперед, дозволяю говорить. Для начала назовись. Я Дайл, из племени Ганзу. Дайл Ганзу. Дайл, ну что ж. «Вот мой первый вопрос. Есть ли здесь те, кого вы не знаете, или чьи личности сильно изменились?» «Нет, таких здесь нет». «Следующий вопрос. Скажи мне, почему тебя посадили в эту тюрьму?» «Вы ведь знаете демона по имени Елдвоов, да?» «Конечно знаю, и он мой враг. Если быть точнее, я пришел сюда, в Святое Королевство, чтобы убить его». Их лица по-прежнему ничего не выражали, как и ожидалось, И вправду, Нея, возможно, думала бы так же, пока не встретила бы и не поняла Короля Заклинателя. Однако сейчас Нея изменилась. Нея посмотрела на Короля Заклинателя, а затем сказала. «Все так, как и сказал Его Величество. Я человек из этой страны. В таком случае вы должны понять, да?» Ялдвов привел армию полулюдей, чтобы вторгнуться в Святое Королевство. Лицо Дайла дернулось. «Постойте, человек, женщина, кажется». «Что значит «кажется»?» – подумала Нея. «Впрочем, ей тяжело отличать мужчин-орков от женщин. Они, наверное, испытывают те же затруднения в понимании половых различий людей. Мы не нападали на эту страну. Никто из племен-орков не стал бы помогать Елдвоофу. И поэтому он поместил нас, тех, кто отверг его, сюда». М -м -м. «И что сделал Елдвооф после того, как запер вас тут?» Вопрос Короля Заклинателя, похоже, оказал на орков неожиданный мощный эффект. Те, кто выглядел как матери, крепче жали детей. Раздались звуки рвоты и стоны. Так что же он сделал? Королю Заклинателю оставалось лишь повторить вопрос. «А, кажется, я затронул болезненную тему. Принести вам воды или еще чего-нибудь?» Поведение Короля Заклинателя вдруг изменилось. Он от чего-то выглядел встревоженным. Возможно, он чувствовал себя виноватым в том, что затронул болезненные для орка воспоминания, словно родитель, пытающийся успокоить ребенка, которого его собственные дети довели до слез, подумала Нея. Но тут же отогнала эти мысли как непочтительные. Так способен поступать лишь владыка, считающий равно людей и полулюдей своими подданными. Полулюди, враги жителей Святого королевства, они в этой ситуации ни за что не произнесли бы слов утешения. Нам ничего не нужно. Но, Малю, не спрашивайте, что здесь случилось. Для вас ответ будет неприятен, а для нас мучителен. Я отвечу, если прикажете, но прошу вас, хотя бы не при остальных, пожалуйста. Нея слышала схлипы и плач орков женщин. Она почувствовала, что побаивается услышать ответ. Да чего же досадно? Пробормотал в себе под нос король-заклинатель. Нея не смогла понять, что именно из событий этого дня он имел в виду. Э, «Ну что ж, вы, видимо, противники Елдваофа. Почему бы вам не присоединиться к нам, раз уж у нас общий враг?» Дайл опустил взгляд. «Когда-то мы хотели сражаться, но те времена прошли. Происходившие здесь зверства сломали нас. У нас больше нет воли поднять оружие». «В таком случае, как вы поступите, если я освобожу вас?»